Тася проплакала всю ночь. Она плакала не только потому, что исчез Илья. Все переживания последнего времени разом навалились на нее, заставив слезы литься ручьем. Она жалела себя, проклинала свою дурацкую невезучесть. Почему в ее жизни все вверх ногами? И даже влюбиться нормально она не может. У всех романы как романы, а она... Теперь все стало еще хуже. Илья пропал. Копейкин пропал. А Макс... Макс считает ее ведьмой. Продремав пару часов, Тася встала, умылась ледяной водой и кое-как привела себя в порядок. Ей было всё равно, как она сейчас выглядит. Макса мне не видать, ну и ладно. Вот и хорошо. Мы отыщем Илью, и всё снова встанет на свои места. А если не отыщем? Молнией мелькнула в голове страшная мысль. Усилием воли, заставив себя не думать о плохом, Тася быстро сбежала вниз по лестнице. Макс сидел в холле, листая местную газету. Тася коротко поздоровалась и села рядом. От него пахло шампунем, мылом и чистым бельём. «На лице никаких следов усталости. Неужели он ухитрился выспаться? «Новостей нет?» – спросила она, стараясь сдерживать эмоции, рвавшиеся наружу. «Нет», – ответил Макс, не отрываясь от газеты. «И что мы будем делать?» «Подожди, да я дочитаю?» «Отлично! Сначала он набрасывается на неё с поцелуями, а потом демонстрирует выдержку и ледяную холодность. Чем она-то виновата?» «Конечно, читай», — презрительно бросила Тася, откинувшись на спинку диванчика и скрестив руки на груди. «У нас же времени вагон, спешить некуда». Макс не ответил, продолжая сосредоточенно просматривать газету. Тася некоторое время ёрзала, потом не выдержала и поинтересовалась. «Изучаешь раздел брачных объявлений?» Макс вздохнул и, наконец, посмотрел ей прямо в глаза. Сердце Тася немедленно ответило на этот взгляд, трусливо подпрыгнув. «Здесь может содержаться информация для нас», — пояснил он. «Телефон для связи, требования, условия». «Что-то я не поняла. Тася думала, что он просто валяет дурака, показывает характер, и теперь растерялась». «Чего тут понимать? Илья пропал, на связь не выходит. Если это не случайность, а чьи-то игры, могут дать знать через объявление. С утра газеты читаю». Тася стало стыдно. пробормотав что-то невразумительное, она потащилась в ресторан, где проглотила чашку кофе и сживала круассан. Когда она вернулась в холл, Макс как раз бросил газету на столик. «Как результаты?» — спросила Тася, хотя было ясно, что результатов нет. «Нулевые», — тем не менее, — ответил Макс. «Поехали». Он встал и направился к выходу. Тася молча последовала за ним. Выйдя из двери отеля, Макс направился к машине. Не какой-то там старинный, а к современному седану. «Послушай», — сказала Тася ему в спину, — «не знаю, за что ты на меня злишься?» Он развернулся к ней так стремительно, что она едва не налетела на него. «Не знаешь?» — угрожающим тоном проскрипел он. «Если бы я влип в неприятности, мне бы хотелось быть уверенным в том, что моя девушка будет обо мне беспокоиться». «Я беспокоюсь», — ответила Тася, пытаясь проглотить комок в горле. От обиды ей стало трудно дышать. «Мы будем делать вид, что между нами ничего не случилось, понятно? Мы друзья и всё такое», — предупредил он. «Но ты никогда, ни при каких обстоятельствах не станешь дотрагиваться до меня и подходить так близко, как вчера». «Очень мне надо», — пробормотала Тася, двинув бровью. «А на переднее сиденье я могу сесть, или для тебя это тоже возмутительно близко?» Макс фыркнул и сел за руль. Тася поспешила занять своё место, чтобы он случайно не уехал без неё. К её невероятному изумлению, заведя мотор, Макс совершенно обычным тоном сказал. «Картина получается такая. Илья приехал сюда три недели назад, встречался с разными людьми, покупал машину, ремонтировал её и никуда не пропадал. Прилетает твой Копейкин». «Опять мой Копейкин», — подумала Тася. «Я от него никогда не избавлюсь». «Илья забирает его на вокзале», — продолжал тем временем Макс. «И они оба исчезают. Следы теряются. Ты заметила, что Копейкин и Шага не успел сделать по городу?» «Что ты хочешь этим сказать?» — насторожилась Тася. «Похоже, твоего бывшего пасли от самой Москвы здесь сразу же обработали». «Как это обработали?» — испугалась Тася. «В каком смысле?» «По-разному бывает. Может быть, он уже рыб кормит». У таси сердце ушло в пятки. «Да копейки на ни одна рыба жрать не станет, даже страдающая булимией», — сказала она просто из чувства противоречия. Макс с подозрением посмотрел на неё, потом всё-таки усмехнулся. «Думаю, Илья случайно попал в эту историю. Видимо, те люди, которые пасли Копейкина, решили, что они заодно. Это моя версия». «Почему ты думаешь, что его пасли?» Удивилась Тася. «Господи, да кому он нужен? Я Копейкина знаю, как облупленного. Он без конца вляпывается во всякие мутные дела. Его проекты авантюрные и неосуществимые. Серьезным бизнесом он никогда не занимался. Денег у него нет. Вечно занимает под очередную безумную идею. Но за это не похищают. Должен же быть мотив, повод какой-то». «Может, не отдал долг?» Макс выехал со стоянки и погнал машину по улице. «Так ему не даёт никто. Если Копейкина похитили, то почему в Калининграде, а не в Москве?» «Тогда, выходит, он кому-то из местных перешёл дорогу. Хотя наши партнёры проверяли, никто его здесь не знает. Зачем он вообще сюда приехал? Ах, да, за фашистским золотом!» «Но ты же понимаешь, что это бред!» — воскликнула Тася. «Да почему бред? Тут много народа промышляет этим. Если у него что-то стоящее в руках, точное описание захоронения, карта с указанием спрятанного клада, мог серьёзно вляпаться». «Насколько серьёзно?» «Тась, очень серьёзно. Рассказывали, что у некоторых антикваров и чёрных археологов даже таксисты есть на прикорме. За бабки сливают информацию о приезжих, которые располагают надёжными сведениями и настолько болтливы, что не могут удержать информацию при себе». «Потомки живших здесь немцев, которые едут выкапывать фамильные украшения, серьёзные учёные, историки, археологи, обнаружившие в архивах сведения о спрятанных отступающими фашистами сокровищах мировой цивилизации, известный случай когда их потом находили мёртвыми или вообще не находили». «Зачем ты мне это рассказываешь?» Тася прижала руки к груди. «Чтобы ты понимала, как обстоят дела». «Вообще-то, Копейкин археолог», — торопливо заговорила Тася. И он рассказывал про своего знакомого, который в своё время нашёл где-то здесь при раскопках документы. И Юлий вроде бы приехал сюда что-то уточнять или копать. Я невнимательно его слушала. «Твоего Копейкина зовут Юлием?» — удивился Макс. «Ну и экземпляр. Моя версия годится. Копейкин или его знакомые проговорились, что владеют правильными документами. Информация попала не к тем людям, а Илья вляпался случайно. Тогда понятно, в какую сторону двигаться. Помощь нам обещали. Не тайга. Найдём». «Так мы сейчас едем за помощью?» — рискнула, наконец, спросить Тася. «Нет, хочу ещё одну версию отработать. Илья, как только приехал, сразу тут столкнулся с одним типом. Короче, вышел у них конфликт. Тип совершенно непонятный, мутный очень». «А из-за чего был конфликт?» — спросила Тася, сразу же представив себе небритого бандита с золотым крестом на шее. Ей стало не по себе. Приехали мы поздно вечером, а на утро договорились с Виктором, владельцем Хорьха, встретиться у него на даче, где в сарае машина стояла. Приезжаем забирать автомобиль, а там такая картина. На лавочке во дворе сидит этот Виктор, бледный, трясущийся, а рядом паренек, худенький, мелкий, в белой кепочке, руки держит перед собой, как суслик. И что-то продавцу нашему втолковывает. Мы поздоровались, ждем, когда они закончат, чтобы к делу приступить. И тут паренек встает, подходит к нам и спрашивает, вы, дескать, из Москвы покупатели? Илья спросил, кто он и почему, задаёт вопросы. Суслик этот сразу быка за рога. Мол, мой босс хочет эту машину перекупить. А у Илюхи на минуточку. И договор уже на руках. И деньги он за хорь хозяину перевёл. Суслик продолжает гнуть своё. Деньги вам вернут, машина наша, тема закрыта. Илья сначала мирно разговаривал, представился, объяснил всё, уточнил, что существуют определённые правила и всё такое. Суслик только усмехнулся. «Господи, кругом одни бандиты, как хорошо, что я никогда с ними не сталкивалась!» Пробормотала Тася и тут же прикусила язык, вспомнив, за кого в первый раз вышла замуж. «Ты Илью знаешь», — продолжал тем временем Макс. «Он улыбается, улыбается, а потом как врежет, особенно если ему дорогу перебежать». «Честно говоря, с этой стороны я его совсем не знаю», — выдавила из себя Тася. «Значит, хорошо, что тебя с нами не было. Короче, если без мата, общий смысл Илюшиной речи был таким. Машина моя, тема не обсуждается. Хочешь войны, организуем». Тут Суслик вдруг и говорит. «Посмотрим, что Тимур скажет». Когда я спросил, кто такой Тимур, Суслик пообещал, что мы еще познакомимся. Кепочку поправил и ушел. «Ничего себе у вас увлеченицы», — пробормотала Тася. «Я бы один раз в такой переплет попала и сразу бы перешла на коллекционирование пуговиц». Макс только плечами пожал и принялся рассказывать дальше. Как Суслик ушел, Илья тут же на Виктора насел. Что за история? Тот что-то стал блеять про покупателя по имени Тимур, который приценивался к машине первым, и вроде как этот Тимур очень обиделся, когда узнал, что он продал хорь к какому-то москвичу. Илья спросил напрямую, кто такой Тимур. Ничего не добился. «Я бы не стала такую опасную машину покупать». — осуждающим тоном заявила Тася. — Искать на свою голову приключений. А если бы вас прям там пристукнули? Вы же не Брюс Ли с Чаком Норрисом. Хотя тоже выглядеть неплохо, — добавила она про себя. — Значит, Илья купил машину и спокойненько покатил на ней по городу, как будто ничего не случилось? — Да нет, всё было не так. Мы же не идиоты. Позвонили своим партнёрам, они прислали нам сопровождающих, и мы отбуксировали хорьх в их охраняемый гараж. Вот и всё. А после этого вы не пытались выяснить, кто такой Тимур и зачем ему эта машина? Конечно, пытались, но без фанатизма. Известные в городе люди с именем Тимур ретроавтомобилями не занимаются. Так нам партнёры сказали. И ты эту историю не вспоминал до вчерашнего дня? Удивилась Тася. Но никто же от этого Тимура ни разу не появлялся, резонно возразил Макс. Мы подумали, что суслик блефовал, и никакой реальной силы за ним нет. Тася некоторое время молча покусывала губу. «Прости, а куда мы сейчас едем?» — снова спросила она. «Я вчера ребят попросил послать гонцов на разведку. Если Суслик не врал, то он должен быть как-то связан с машинами, верно?» «И что, его нашли?» — удивилась Тася. «Вроде как нашли. Работает в автосервисе на окраине города. Ходит в кепочке, когда беседует, руки держат на весу перед собой. Попробуем выяснить, точно ли это он, и не знает ли чего про Илью и Копейкина. А если он не станет разговаривать и просто пошлёт тебя подальше?» — нахмурилась Тася. — Не пошлёт. Два человека пропали. Это тебе не железяки на колёсах.